Глава 21. Кажется, ученый наконец сообразил, что все пошло не по плану, и вместо эвакуации он сейчас имеет неиллюзорный шанс попасть в плен к тапку и команде. Киберы, явно получив от него новый приказ, переключили весь свой огонь на тапкой и принялись отступать назад, к лежащему на земле гравилету. Из-за корпуса этого самого гравелёта тоже принялись сверкать дульные вспышки. Похоже, что чистильщиков выставили наружу, чтобы воевать. Ну ещё бы. Вип явно в панике. «Тапок, у меня осталось два выстрела. Повторяю, два выстрела!» Заговорила рация голосом беса. «Понял. Прикрой меня от изначальных. Киберов я сам прикончу. Только не трогай грача!» — приказал Тапок. «Хорошо!» Через секунду один из стоявших за гравелетом бойцов отлетел назад, прошитый насквозь. В отличие от киберов, одетых в ультрасовременную броню охотника в чистильщики были облачены во вполне обычные броники, а соответственно были довольно уязвимы. Так что одного удачного выстрела было достаточно, чтобы прикончить любого из них. Тапок, привычно прицелившись на бегу, выпустил полный магазин пистолетов наименее бронированного или, скорее, наиболее поврежденного «Кибера». Еще когда они тестировали пробиваемость шлема, он подумал, что двух-трех попаданий в одну точку должно гарантированно хватать для пробития. Без спецсредств обеспечить такую точность вряд ли было возможно, но Тапок сам по себе был спецсредством. Первые пули, казалось, просто сухо щелкнули по броне, заставив человекообразное существо сделать пару шагов назад и сбили ему прицел, ну или же просто отвлекли. Следующие уже ударили в разнобой, при этом с запредельной точностью входя ровно в те точки, куда попадали предыдущие. Часть из них сумела пробить броню, из-под нее потекла все та же белесая жижа, заменяющая кибером кровь. Кейберг потерял контроль над левой рукой, та повисла плетью. Он упал на одно колено, второе ему разворотило. Но даже в такой позе он все еще пытался сражаться. Отпустил автомат, выхватил правой рукой с кобуры лучевик, успел навести его на размазывающуюся от скорости бега фигуру тапка и тут же рухнул с простреленным черепом миг был прав. Забрало шлем и оказалось куда менее прочным, чем все остальное, и четыре пули, пробившие его, оказались даже излишне мощные. Содержимое черепа превратилось в кисель, который выплеснулся через точки входа пули. Да уж, эти вот охранники капитально отличались от встреченных ранее. Там хоть что-то от людей оставалось, а тут... Это уже не человека, а биомеханическая машина со всеми ее плюсами и минусами. Тапок, впрочем, отметил все это только краем глаза. Его цель была впереди, и все остальное было уже неважно. Грач. Вот что его сейчас интересовало. Даже не ученый, не ключ к побегу с пекла. Грач. Тапок должен достать его во что бы то ни стало. Тот как раз показался снаружи вместе с еще одним человеком. Судя по всему, это и был объект их охоты. Тот самый ученый, ВИП. Но сейчас Тапку было на него наплевать. Он увидел свою главную цель. Тапок вскинул второй, пока еще с полным магазином спецпатронов, пистолет. Затем открыл огонь. Капок никогда не промахивался. Не промахнулся бы он и в этот раз. Вот только на пути его пуль внезапно возникла фигура последнего киборга, просто закрывшего своей широкой спиной цель. Пули безобидно пробарабанили по прочным пластинам брони, оставив несколько выщербленных, снеся со шлема блок неизвестного назначения. Киборг начал разворачиваться, уже вскидывая свое оружие, и Тепа как-то равнодушно подумал, что ни черта сделать не успеет. Спрятаться негде, увернуться шансов и вовсе нет. На такой дистанции это нереально. Несмотря на то, что он знал, вариантов нет и нужно готовиться умереть, тело действовало независимо от него. Кисти рук изогнулись, выбрасывая в разные стороны пустые магазины и сделали хитрое движение, позволявшее использовать скорозарядники на запястьях. Очень медленно из обоих пистолетов вылетели пустые магазины и также замедленно в восприятии тапка пружины принялись задвигать в рукоятки новые магазины. Противник уже почти довернул к нему ствол автомата. Через мгновение на дульном срезе запляшут огоньки и пули прошьют его тело. В этот момент, так же неспешно для самого Тапка, автомат в руках его противника взорвался грудой металлических обломков, разнесенные прямым попаданием из рельса трона. Бес. Тапок с облегчением выдохнул кличку товарища. Бес верно вычислил угрозу и успел. Магазины с бронебойными стали на место, сочно щелкнув и пальцы тапка вдавили спусковые крючки. Пока все еще действовал эффект замедления, он попытался прикинуть, где слабые места в броне противника, как туда угодить. Визуально и навскидку таких он не обнаружил, так что пришлось рискнуть. Он мощно оттолкнулся от бетона дороги и, вытянув вперед ноги, пролетел последнюю пару метров, просто перейдя в скольжение. Чуть довернувшись, он проскочил между ног Кибера и, оказавшись у него за спиной, мгновенно открыл огонь по внутренним сгибам обеих ног. «Там в любом случае броня должна быть тонкой, иначе нормально передвигаться будет просто невозможно». В целом идея была неплоха, но даже с феноменальной точностью тапка побить броню он сумел лишь единожды. Сгиб коленного сустава изнутри был защищен неизвестным губчатым материалом, в котором пули просто ввязли, теряя всю свою кинетическую энергию за мгновение. Но физика неумолимая сволочь, и энергия не исчезает в никуда, она просто меняет форму. Так что после десятка попаданий нагрев этой самой защиты позволил одной из пуль все же проникнуть внутрь, разрушая и уничтожая коленный сустав биомашины. И в тот же момент Тапок ощутил жуткую боль в плече, его отбросило на пяток метров, впечатывая спиной в стену ближайшего здания. Левая рука повисла плетью, а из глубокой рубленной раны на плече лилась кровь. Кибер, впрочем, преследовать тапкой едва ли мог. Без коленного сустава его передвижения стали просто невозможны, а бронебойная пуля, угодившая внутрь и отрикошетившая несколько раз там, прежде чем потерять убойную силу, превратила одну его ногу в бесполезную часть тела, скорее даже балласт, не помогавший передвигаться, а мешавший ей. Так что теперь он хоть довольно резво, но полз к тапку, посверкивая в лучах солнце с полуметровым лезвием на руке, выдвинувшимся откуда-то из запястья. «Хорошо, что оно хотя бы узкое, иначе он бы мне руку отрубил». Как-то безучастно подумал тапок и тут же встряхнулся. Биогель, автоматически введенный автодоком, уже принялся затягивать рану, но она была глубокой. Так что этот процесс требовал времени. Надеяться на то, что рукой можно будет пользоваться в ближайшее время, не приходилось. Но у него оставалась еще одна рука и несколько секунд на то, чтобы перезарядить пистолет. Мик, появившийся на поле боя только в этот момент, бросив быстрый взгляд и мгновенно оценив ситуацию, тщательно прицелился в ползущего робота и принялся всаживать в него один за одним заряды лазерника. Эффект был крайне сомнителен. Серо-черная броня поглощала залпы без видимого эффекта. Кибер даже не сменил направление движения, просто игнорируя Мика. Зато последний чистильщик, до сих пор укрывавшийся за гравилетом, решил поиграть в героя. Высунувшись почти целиком, он выпустил единой непрерывной очередью весь магазин в белый свет, как в копеечку. Попасть не попал, но заставил Мика быстро упасть на дорогу и перекатами укрыться за обломками гравициклов. Тапок, пошатываясь, поднялся на ноги хуже от удара что-то повредилось и в позвоночнике. Ему было крайне тяжело подняться. От боли у него то и дело темнело в глазах». Но, держась лишь на силе и воле, он сумел преодолеть наплывший с краев глаз мрак и разогнать его. А дальше медкомплекс, верно оценив его состояние, вкатил дикую дозу обезболивающих и стимуляторов, позволив Тапку наконец-то окончательно прийти в себя. Правда, ненадолго. Его метаболизм в режиме боя быстро нейтрализует вредные химические элементы в крови и боль вернется. Так что надо заканчивать быстро. Тем более, что грач с ученым вместе уже скрылись в ближайшем здании. Их нужно было догнать. Нельзя выпускать их из виду, но... На пути тапка все еще оставался противник. Причем опасный, хоть и тяжело раненый. «Если бы Кибер был чуть подальше, то Тапок просто бросил бы его тут. С одной ногой черта с два эта железка его бы догнала. Но тот был уже буквально в полутора метрах, так что Тапку в любом раскладе пришлось бы его прикончить». «Тапок, нужна помощь. Мне тут высунуться не дают. А наша цель заскочила в здание. Он удерет». Голос Мика был напряженным до предела. «Ну еще бы! Сейчас самая щекотливая часть всей их операции. Малейшая ошибка, и все полетит к черту!» Тапок подпрыгнул. С места он мог при должном желании взлететь вверх метра на два, наверное. Тут столько было не нужно. Умудрившись сделать в воздухе эдакий пируэт, он приземлился обеими ногами прямо на поясницу киборга, припечатывая того к земле, и немедленно открыл огонь. Однако первые две пули полетели не в лежащего под ногами противника, а в чистильщика, который как раз и держал Мика. Грудь, голова, как обычно, как тапок привык. От груди пуля ожидаемо отскочила. изначальные не пренебрегали хорошей броней. А вот голова от попадания просто лопнула, обдав брызгами кузов стоящего рядом гравилета. «Боец, помни, каска не только красиво смотрится на голове и выполняет роль котелка, она еще и защищает твои мозги от бесконтрольного разлета на все ближайшие поверхности». Иронично прокомментировал случившееся бес, наблюдающий в прицел уже бесполезной винтовки за боем. Патроны у него кончились. Лестница в здании была обрушена этажей на пять. Так что реально вмешаться в бой дальше он не мог. Оставалось смотреть и ерничать в эфире. Тапак пропустил это мимо ушей. У него была проблема посложнее. Броня кибера была действительно великолепна. Ни одной маломальски доступной щели, никакого намека на Ахиллесову пяту. К тому же противник вовсе не сдался и не лежал, спокойно дожидаясь своей участи. Он активно ворочался, и не было похоже, что огромный вес тапка довольно крупного мужика еще и имплантами напичканного хоть как-то его беспокоил. Видимо, кибер задействовал последние ресурсы своей многострадальной руки и ловко развернулся, а тапок потерял равновесие и чуть не упал, при этом только чудом увернулся от руки с клинком, свистнувшим совсем рядом. Лезвие срезало пару прядей темных волос, выбившихся из гривы тапка, не нанеся более никакого урона, и тут тапка осенила. Он специально не стал сильно разрывать дистанцию, оставаясь в зоне поражения, и когда противник снова широко замахнулся, Тапок просто пропустил его руку мимо, чуть сдвинувшись и всадив несколько пуль в локтевой сгиб. И вот чудо! В этот раз супер не защитила своего владельца. Конечность мгновенно обвисла. Тапок, отбросив пистолет, обеими руками, целой и раненой, из раны на которой тут же хлынула кровь, ухватил эту самую руку за запястье и, поднатужившись, вырвал ее из крепежа. Но тут тапку прилетела левая от кибера, причем прилетела в ребра, да так, что там что-то явственно хрустнуло, а грудную клетку прострелило от боли. Тапа кохнул и скривился. Такую боль никакие препараты заглушить сразу не в силы. Вот только одного не учел его оппонент. Боль всегда заставляла Тапка злиться и действовать. Не раздумывая, он перехватил оторванную руку противника, из которой все еще торчал клинок и, развернув, всадил улезвевшую кибера. На удивление легко клинок пронзил броню, вошел глубоко внутрь. Развивая и закрепляя успех, Тапок раскачал в ране лезвие, и на нагруднике Кибера под током полилась белая жижа, а под шлемом что-то забулькало. Кибер еще раз махнул свободной рукой, но удар был уже очень слаб, неточен. Тапок легко отразил его, правда, вновь потревожил рану, а затем, вырвав свое импровизированное копье, нанес еще один удар, вложив в него все свои силы. Клинок вонзился, завибрировал от напряжения, а затем пробил нечто уже в теле самого кибера. Голова его тут же поникла. Он перестал суматошно дергаться, начал заваливаться на бок, вынуждая тапка отпустить оружие. Все, готов. Тапок не без труда поднялся на ноги и, прихрамывая держась за нующие ребра, поплелся к подъезду здания, где исчезли грач и ученые. На ходу он похлопал себя по всем карманам, извлек последний пистолетный магазин. Этого точно было мало. Так что Тапок чуть отклонился от первоначального маршрута, на ходу подобрал с тела предпоследнего убитого бесом чистильщика оружия, которое он увидел только на экранах головизоров. Это была сугубо армейская игрушка. В свободной продаже такую можно разве что на Нассере найти. Или еще на какой-то свободной планете. Ведь в таких местах и черт с рогами продается по сходной цене, если хорошо поискать. Итак, в руках тапка был штурмовой дробовик, разработанный для абордажных боев. Интегрированный электронный компенсатор отдачи, коробчатый магазин на полсотни выстрелов, удобная боковая штурмовая рукоятка, над цилиндрическим толстым стволом электронный коллиматорный прицел, совместимый с любыми армейскими, а значит и с тапковым в том числе стрелковыми комплексами. Жуткая вещь, но лишь на небольшой дистанции. И именно с этой дуры наперевес Тапок и поскакал по ступеням. Следы на пыльном полу виднелись отчетливо. Грач явно вел ученого на крышу. Зачем? Тапок надеялся скоро это выяснить. Он бежал по лестнице, перепрыгивая ступеньки, в любую секунду готовый открыть огонь при этом во все глаза высматривая мину, растяжку. Да хоть что-то, что непременно должен был тут оставить отступающий враг, у которого была пара минут форы благодаря самопожертвованию Кибера. Но к уявлению тапка ничего не было. Дверь на крышу была открыта. Тапок пинком распахнул ее еще шире. На середине крыши, подняв руки, стояла фигура в броне, очень похожая на ту, в которой щеголяли киберы. А вот грача нигде видно не было. Тапок быстрым рывком выскочил из дверного проема, обернулся, ожидая увидеть противника прячущимся за надстройкой, но там было пусто. «Если вы ищете мистера алена более известного вам как грач, то вы опоздали». Мрачно заявил Вип. «Эта двуличная скотина уже пару минут как улетела, забрав у меня персональный скоростной антиграф. Он просил вам передать, что вы слишком медлительны, так что, как всегда, он вынужден был откланяться». «Вот урод!» Тапок чуть было не швырнул в типа дробовиком от злости. «А ты, мать твою, кто такой?» «Я?» «Я руководитель отдела перспективных разработок Робот-Экс, Альберт Биркин. Скажите, можно я опущу руки, я не вооружен?» Тапок не успел ответить согласием, когда на крыше появился Миг. «О, кого я вижу!» – расплылся он в улыбке. «Тапок, ты ведь в курсе, кто это?» «Какой-то Дыркин или Пробиркин. Хрен из Робот-Экса». — Нет, друг мой, это Биркин, Альберт Биркин. Эту сволочь разыскивает весь отдел разведки ВКС. Познакомься, перед тобой создатель охотников. Итак, Мик повернулся к ученому, и тот с недовольной рожей кивнул. — И? — продолжил Мик. — Похожий господин Биркин занялся еще одним проектом, не так ли? — Ты о чем? — не понял, Тапак. «О тех уродах с белой кровью», — пояснил Мик и вновь уставился на ученого. «Ну, так как ты еще поиздевался над людьми? Кого из них сотворил, живодер?» Ученый скривился. «Похоже, делиться с Миком этой информацией он совершенно не горел желанием. Что ж, все равно придется».